Тот ураган прошел. Нас мало уцелело. На перекличке дружбы многих нет. Я вновь вернулся в край осиротелой, В котором не был восемь лет. Кого позвать мне? С кем мне поделиться той грустной радостью, Что я остался жив? Здесь даже мельница...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 Но некому мне шляпой поклониться, Ни в чьих глазах не нахожу приют. И в голове моей проходит роем думы. Что Родина? Уже ли это сны? Ведь я почти для всех здесь пилигрим крюмый, Бог весь с какой-то далекой стороны. И это я,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 Вот вижу я, воскресные сельчане у волости, Как в церковь собрались. Корявыми, немытыми речами Они свою обслуживают жизнь. Уж вечер. Жидкой полосой закат обрызгал серые поля, И ноги босые, как тёлки подворота, Уткнули по канавам поля. Хромой красноармеец с ликом сонным В воспоминаниях морщиня лоб Рассказывает важно о Утеоном, О том, как красные отбили перекоп. Уж мы его и этот, и розеток, Буржуя Энда, которого в Крыму. И клёны морчатся ушами длинных веток, И бабы охают в немую полтьму.